Глава 15. Злата. Полостная операция на брюшной полости пациента закончилась 2 часа назад, а руки до сих пор трясутся. И эту дрожь не унять ничем. Успокоительное не помогает. Не понимаю, что произошло со мной. Почему эта напасть снова навалилась на меня? 2 года назад, когда случился первый приступ, и руки впервые затряслись ни с того, ни с сего, Я подумала, что ничего страшного, само собой пройдёт. Но не прошло. Проснувшись на следующее утро, обнаружила, что организм отказывается работать, не подчиняется мне. Только тогда я согласилась на интенсивный курс лечения, предложенный родственниками мужа. До этого упиралась ногами и руками, не хотела терять драгоценное время, которое можно было потратить на поиски любимых. После лечения нервной системы Реабилитации в санатории все восстановилось, и я была уверена, что победила недуг. А сейчас опять вернулась. Если так продолжится, то не быть мне хирургом. Я профессионально непригодна. Меня с такой тряской вид-то не возьмут даже в терапевты. Кому нужен врач, пугающий пациентов? Ответ очевиден: никому. В ардинаторскую заходит Аксенов, бросает на меня суровый взгляд. Выйдем. Послушно следую за ним в курилку. Мужчина с широкой мускулатурой и аккуратной рыжей бородкой смотрит мимо меня, прикуривает. Выдыхает кольцом мне в лицо. Молчит. Я пытаюсь сохранить спокойствие, но не получается. Руки дрожат ещё сильнее, прячу их за спину. Виктор Викторович хмурится, и рыжие брови заползают на переносицу. Кусаю губы. Не терпеливо жду вердикт. Давно у тебя трясутся руки. Хирург смотрит на меня в упор. После смерти мужа и дочери признаюсь честно, не хочу дюлить. Но Виктор, честное слово, два года этого не было. Почему случилось сейчас? Не знаю. Понятно. Проблемы с сосудами есть? Гремит на всю курилку. Оборачиваюсь, вздыхаю с облегчением, обнаружив, что никто не греет уши. Мой абсолютно одни. Нет у меня проблем. Я здорова, защищаюсь, бросаю на мужчину молящие и взгляды. Но кажется, он неумолим. Я не хочу, чтобы ты работала под моим руководством. Выносит мне вердикт. Ком застревает в горле. Неужели Аксёнов хочет отказаться от меня? Но у тебя слишком высокий покровитель. Врач бросает хищный взгляд на окно главного. Он не даст мне скинуть тебя как балласт. Округляю в ужасе глаза. А о каком покровителе сейчас идёт речь? Виктор не обращает внимания на мои знаки, продолжает. Поэтому сделаем так. Возьмёшь больничный у невропатолога, отдохнёшь пару-тройку недель, лучше на море, в родных пинатах. Пойдёт на пользу. А после возвращаешься в перевязочную. Слёзы наполняют глаза. Моя мечта рушится на глазах. Я не стану хирургом, потому что нервы расшатаны, а руки не слушаются. Виктор тушит сигарету о мусорное ведро, закусывает верхнюю губу. Гулко стучит в ушах, кровь несётся по артериям, и сердце колотится как сумасшедшее. До меня доходит главное, что я получила официальное разрешение на поездку в Сочи. Ты пока отдыхай, а мы решим, куда тебя определить. Может Посадим на консультации с опытными ребятами. Спасибо, бормочу, пряча слёзы за улыбкой. То есть я снова стану чьей-то подсобной, удобной сестричкой, так чтобы и ты, и мои пациенты были в безопасности, добивает меня Виктор. Слушай, Чайкина, а давай я тебя отправлю к своему другу в городскую поликлинику, в хирургический кабинет. Отсидишься на перевязках годик. Я отчаянно мотаю головой, возвращаюсь в кабинет, собираю вещи. Ты куда, Чайкина? бросает на ходу Аня, старшая медсестра. Приболела. Не заражай моих больных. Брысь отсюда домой. Аня указывает на дверь. Выбегаю из отделения, готова разрыдаться. Но тут же вспоминаю про Сочи, и сердечко ускоряет обороты. Неужели я скоро увижу Наташеньку? Мы её обязательно найдём. Выхожу на улицу. Июльское солнышко припекает. Бросаю взгляд на часы. 17:20. Нужно сразу ехать к Удальцову, чтобы не опоздать. Где-то рядом сигналит автомобиль, и я на автомате поднимаю глаза. Полицейская Toyota у Дальцова. Что за странности? Подхожу, сажусь на пассажирское сиденье. Вы за мной? Вот мимо ехал, решил забрать. Мямлит первое, что приходит ему на ум. Смотрю на него и замираю. Он выглядит сегодня как-то по-другому, может, потому что одет по-гражданке. Джинсы обтягивают крепкие ноги с мощными бёдрами. Светлая футболка облепляет кубики пресса и рельефную грудь. На ногах белые модные кроссовки. На загорелом лице улыбаются огромные глаза цвета чистого неба. Хорош чертяга. Если бы я не знала, какой он на самом деле, то поверила бы в картинку. А так мне намного легче сопротивляться. Мне удалось сегодня закончить дела пораньше. Вот я решил, почему бы нам троим не погулять в парке, а? Покатаемся на лодке, поедим мороженое, покрутимся на каруселях. Пытаюсь совладать с собой. Не думала, что когда-нибудь ещё буду кататься на каруселях. Открываю рот, чтобы отказаться. Демита опережает меня. Мне подписали отпуск. Вылетаю в Сочи в пятницу вечером. Вздрагиваю, выпускаю сумку из рук, вцепляюсь когтями в бедро мужчины. Ничего себе. Смотрит, куда я положила руку. Однако ты прыткая. Мне нравится, улыбается довольно. Что значит вылетаю? А я? Злата, ты не можешь меня сопровождать. Кто-то должен сидеть с Алёной. Мы найдём кого-нибудь. Ты рассказывал, что у неё есть родная тётя. Дымлюсь от злости. Во-первых, эта тётя дурная молодая вертихвостка. Во-вторых, если мои догадки верны, то тебе опасно возвращаться в Сочи. Плевать. Вцепляюсь в татуировку Демида на руке. Ты решил нас угробить? Он резко останавливает машину у обочины, снимает с себя обе мои руки, но не отдаёт их мне. разворачивает ладошки к себе, подносит к губам, целует каждую, наклоняется ко мне, тянет меня за шею, пытаясь достичь губ. Что ты делаешь? Один поцелуй, и я обещаю подумать. Я не буду твоей дорожной любовницей, шепчу тяжело дыша. Горячие руки тянут меня к себе. Один поцелуй. Тянусь губами и обжигаюсь об горячие, влажные губы.